Карман с укоризненным взглядом покивал на него мужик головою. Шутишь, отец Никандр! Все-то ты шутишь, а мне не до шуток. По чести прошу, бери, Христа нашего ради красненькую, отпусти ты душу мою, по рукам что ли. Нечего, нечего, Иван Савельев. Лазарь это петь! Замахал на него священник рукою. бы ты и в самом деле неимущий был. Ну тогда мы бы тебе и даром повенчали, а ведь ты только скарит, жмот. Думаешь, не знаю я, как ты на селе кулачишь, последнюю меру овса с мужика за проценты выжимаешь. У тебя десять тысяч в банке капиталу лежит, а ты на напричь каких-нибудь 25 рублей жалеешь, торгуешься, как жид какой, лазаря из себя строишь. Нечего, брат, мужик богатый, вытянешь. Легко сказать, вытянешь. Побыл бы ты в моей шкуре. Ну, слышь, отец, решительным тоном заговорил он наконец после краткого раздумья. Уж так и быть, 2 рублика накину, 12, а? «Бери 12, по-божески, чтобы ни вам, ни нам не обидно!» «Сказано тебе слово твердое, и не приставай», — оборвал его речь батюшка. «Прощай, брат, некогда мне тут с тобой бобы разводить. Отваливай с Богом. А на угощении твоем спасибо. Солонинка-то только, кажись, того. Но да всякое даяние блага». Иван Савельев со вздохом сокрушения мотнув головою, осторожно поставил на стол невыпитый стаканчик, И стал в раздумчивой нерешительности, потупясь в землю и переминаясь с ноги на ногу. «Что же ты стоишь?» — возрился на него священник. «Не до тебя, брат, теперь извини. И то вот сколько времени гостю ждать заставил. Уж извините, сударыня, — обратился он к Тамаре. Соскучились, пожалуй, приходские дрязги наш слушать». Мужик, отдав по поклону, степенно направился к двери. «Слышь, Иван Савельев, раньше чем надумаешь, и не приходи, и напрасно будет», — проговорил след ему батюшка и затем, затворив за ним дверь и весело потирая себе руки, обратился в шутливом тоне к Тамаре, не то с похвальбой, не то с иронией над собою. «Каково вымогательством занимаемся? Вас подико удивляет?» Но та ничего не в состоянии была ему ответить. «Да, что прикажете делать?» – вздохнул он, пожимая плечами. «И сам понимаешь, что скверно все это отвратительно пасторское достоинство твое унижает. А ничего не поделаешь, семья? Да и не своя одна». И за притч породить надо. Есть пить всем тоже хочется, малютки. А жалование наше сельско-духовное, какое оно? На хлеб насущный то порой не хватает. Только и утешение, что не ты один такой-то. Дело заурядное, так что и скрывать-то тут нечего. Последние фразы были произнесены отцом Никандром с оттенком горькой иронии и не без внутреннего раздражения. Тамара, видя, что попала сюда совсем не ко времени, что жене священника, вероятно, не до нее теперь, потому что не выходит к ней так долго, не захотела стеснять их дольше своим присутствием и поднялась прощаться, отговариваясь, что лучше уж зайдет как-нибудь потом, в другой раз, когда и батюшке, и супруге его будет подосужнее. Но отец Никандр, как бы вдруг спохватившись, настойчиво и потом самым, по-видимому, дружеским и радушным образом, воспротивился ее намерению уходить. «Нет-нет, что вы это? Помилуйте, как можно! Уж останьтесь, пожалуйста, прошу вас!» Захлопотал и засуетился он около нее. «Попадья моя сейчас, сию минуту придет! Замешкалась, верно, на огороде. Она будет очень, очень огорчена, если я упущу без нее такую милую, дорогую гостью. Позвольте, одну минутку, я сейчас ее кликну». И он торопливо вышел в соседнюю комнату, плотно притворив за собою двери. Оставшись одна, Тамара несколько внимательнее окинула взглядом окружавшую ее обстановку. Единственной роскошью являлась в этой комнате старинная двуспальная кровать красного дерева, засланная поверх пышной перины, голубым атласным стёганым одеялом и увенчанная в головах целую пирамидку подушек, покрытых прошивными наволочками с кисейными оборками. Но на этой кровати, как узнала впоследствии Тамара, никто никогда не спал и не ложился на нее, и даже с краю не присаживался, а стояла она здесь на самом видном месте, занимая весь угол и часть внутренней стены, исключительно для параду. Ради того же параду над кроватью по стенке был прибит продолговатый бархатистый коврик, на котором два турка, голубой и пунцовый, горцевали на вороном и сером конях среди тропического сада с неизбежным киоском и минаретом на заднем плане. На другой стене висели непременные премии из Нивы и литографический вид какой-то святой обители с отверстыми над нею небесами. В переднем углу, под темными образами, на пузатеньком поставце, покрытом вязаную белой салфеткой, Виднелись требник и крест, завернутые в старенькую епитрохиль и несколько зачерствевших просвор. Диван, обтянутый зеленой клеенкой, несколько таких же стульев, да преддиванный стол с закусками, принесенными в дар батюшке Иваном Савельевым, а на окнах 5-6 бутылей с наливками и какими-то универсальными травными настойками от 77 недугов довершали собой обстановку этой комнаты. Тамара не успела еще достаточно оглядеть ее детали, как к ней уже вошел с наддворья вчерашний старенький батюшка-отец Макарий,